Как медицина победила армию. Прежде чем читать мой пост, должен предупредить: история, которую я хочу рассказать, не окончена, так что счастливого финала пока не будет. А началось всё буднично: сыну прислали повестку из военкомата. Там с ним даже разговаривать не стали, сразу отправили на медкомиссию. Он её в тот же день прошёл, кроме рентгена. Врач из медкомиссии сказал: "Так, Быстренько сделай рентген и пули опять к нам. Только предупреждаю, рентген ты обязан сделать в поликлинике по месту жительства, а то знаю я вас. Принесёте какой-нибудь левый рентген из частного медицинского центра, а мы потом разбирайся. Как известно, молодёжь к врачам ходит редко, сын не ходил совсем. Поэтому он оперативно пробил в интернете, где находится районная поликлиника и поехал по адресу. Естественно, он сразу ломанулся в регистратуру. Меня из венкомата прислали сделать рентген. Это в каком кабинете? В регистратуре сидела пожилая женщина, которая почему-то прониклась симпатией к моему сыну. А ты милок у нас впервые? Да, в первый раз. А полис ОМС у тебя есть? Есть. А паспорт? И паспорт. Ну тогда я тебе адресок дам. Ты туда езжай. Тебя в компьютер внести должны. А уж если внесут, то ты к нам возвращайся. Делать нечего, поехал сынишка по этому адресу, где его без проволочек внесли в компьютер. Так что через час он уже опять был перед окошком регистратуры. Всё, меня внесли в базу. Так в каком кабинете можно сделать рентген? Иш, какой ты быстрый. Сначала тебе надо карточку завести. Иди в третий кабинет. Бесплатная медицина у нас очень хорошо организована, поэтому карточку ему выписали быстро. А теперь мне можно идти на рентген? Нет, теперь ты с карточкой должен вернуться в регистратуру. Быстро у тебя всё получается, восхитилась бабушка из регистратуры. Я вот такой же в молодости была, всё в руках горело. У меня нет времени, экзамен на носу. Можно я уже пойду рентген делать? Нельзя. Направление на рентген выписывает только врач. Так у меня есть направление из военкомата. Это они пусть у тебя там в армии командуют, а у нас направление на рентген выписывает только наш доктор. Понял? Тогда как мне найти доктора? К доктору, милый, записаться надо. Записывайте. А ты голос-то не повышай. Мы здесь и так за копейки трудимся. Сейчас запишу. Твой доктор будет завтра во второй половине. Мне завтра во второй половине неудобно. Может, я к любому доктору пойду? Мне же только направление. К любому нельзя, надо к своему. Есть талончики на послезавтра, на утро. Хорошо, давайте. Через день, пропустив первую пару в университете, сын приехал в поликлинику, где ему без лишних слов врач выписал направление на рентген, но предупредил: "У нас рентгеновский кабинет сейчас на ремонте". Поэтому поедешь в другую поликлинику нашего района. Покажешь моё направление, и тебе без проблем сделают рентген. Сын поехал в другую поликлинику. Надо же в конце концов сделать дело. В регистратуре глянули на направление и отреагировали очень своеобразно. Хе, у них там что, крыша поехала? В вашей поликлинике уже 3 дня как закончился ремонт, и они вернулись к себе в кабинет. Так я только что оттуда. Правая рука не знает, что делает левая. Езжайте обратно. Мы знаем, что говорим. А может быть, всё-таки не может. У нас всё равно рентген до часу, а сейчас уже четверть второго. Когда сын вернулся в свою поликлинику, бабушка в регистратуре встретила его как родного. Конечно, у нас рентген уже работает. Это они почему-то доктору не сказали. Вот он и посылает в другую поликлинику. Сын досчитал, как я его учил до десяти, взял себя в руки и сказал. «Ладно, чего там? А в какой кабинет идти?» «Да ни в какой сейчас нельзя идти. У нас же рентген, да, часу?» «Когда? Когда можно идти в этот чертов рентгеновский кабинет?» «Ну вот опять разволновался. Может, тебе сначала к невропатологу сходить? Как раз сейчас принимает. А на рентген завтра приходи». Но строго до часу. Дома сын высказал предположение, что все, кто пытается откосить от армии, это те, кто не сумел сделать рентген. Я как мог его успокоил, и на следующий день он опять, пропустив учёбу, поехал в поликлинику, нашёл рентгеновский кабинет, отсидел не маленькую очередь и наконец вручил своё направление. Раздевайтесь, бросила лаборант. Но взглядевшись в направление, тем же сухим голосом приказала: "Одевайтесь". И пояснила: "Вообще наш рентген работает, но аппарат, который нужен именно вам, мы пока не запустили. На неделе должен приехать настройщик". Сын привычно уже досчитал до 10 и спросил: "Ну а мне-то что делать?" "Поезжайте в другую поликлинику, они там вам без проблем сделают". На этих словах сын почему-то резко покинул государственное бесплатное медучреждение и пока напрочь отказывается делать рентген, а всё потому, что молодой, горячий